Глава пятая. Королевство Миритар, Замок Лакир. Два стражника в облегченных пехотных латах несли нелегкую службу под ярким солнцем, но и не думали уйти в тенек. Служба есть служба. К тому же охрана малых ворот в Замок Лакир почетное занятие, за которое платят двойное жалование. Ты меня слышь, Билл? Сегодня говорят, в таверну новое пиво завезли. Пришлый двор в недавно пивоварню открыл и варит аж пять разных сортов. — сглотнул тягучую слюну страшник. — У нас смена ночью на стене. На утро ничего не останется от твоего пива. А если и будет, то наполовину с водой. Корви, может, нам вдовушку твою попросить? Чтобы, значит, заранее купила пива? Какая тебе еще вдовушка? Ты на чужой рот не разевай, быстро зубы потеряешь. Да брось ты жадничать для друга. — Прошу прощения, что отвлекаю вас, уважаемые стражи, от важного разговора, но мне надо пройти в замок Лакир. — прервал Билла мелодичный женский голос. Стражники только сейчас заметили, что за ними внимательно наблюдает симпатичная девушка с серебристыми волосами до плеч, облаченная в дорогое походное одеяние и амулеты с драгоценными камнями, какие могут носить только благородные девы. «Кто вы и по какому делу?» — первым опомнился Корви. «Мое имя не имеет значения. Я хочу поговорить с вашим королем». Голубые глаза требовательно смотрели на стражника, ожидая ответа. «Хе-хе-хе! Слышал, Билл?» — рассмеялся Корви, что служил еще в дружине прошлого барона. «Все хотят поговорить с королем. Надо вам, прекрасная леди, в очередь записаться через секретариат уважаемого Зигона». «Не зли меня, воин. Я не из тех, кому отказывают». Молния в руке девушки вмиг вывела стражи из расслабленного состояния. Алибарды опустились в сторону девушки, а Билл схватился за амулет и активировал его. Тут же по всему замку раздался сигнал тревоги, и стражники, хватая оружие, бежали на стену. «Тревога! Закрыть ворота!» Заклинание «Плоть в камень» превратило двух стражников в застывшие статуи. Но не успела странная девушка сделать шаг к воротам, как в ее сторону полетели болты и стрелы. По тревоге стража действовала жестко и не церемонилась с нарушителями. Дежурные маги один за другим телепортировались во двор замка, чтобы лицом к лицу встретить угрозу. От вспышек заклинаний пестрило в глазах, и простым воинам здесь нечего было делать. Щит незнакомки пока никто не смог пробить, а ее заклинания превращали магов в камень, лед или затягивали тугими корнями с ног до головы. Именно в этот момент король Меритара вышел из портала с тяжким похмельем, вызванным дворфейским гостеприимством и диким желанием отдохнуть от всех наболившихся на него проблем. «Слава, алый леди, ты вернулся! У нас тут проблема образовалась!» горон выглядел не просто взволнованным, а скорее даже испуганным. Король удивленно посмотрел на магистра горона Что это за проблема, с которой не может справиться целый магистр магии? «Что случилось? Демоны? Пираты? Дроу?» Сай скользил взглядом по двору замка, не сразу заметив изменения во дворе замка. Каменные изваяния и ледяные скульптуры были хаотично расставлены по всему пространству, показывая мощь вражеского заклинателя. Сай готов был принять боевую форму, но Гаран его остановил. — К тебе незваная гостья пожаловала, и мы не смогли ее остановить. — Говорит, хочет поговорить с тобой. Вскоре король и сам увидел ту, кто испугала Гарана царственная походка глаза цвета небесной синевы и общая схожесть с отражением в зеркале заставили сая серьезно задуматься о предложении дворфов продолжить праздник значит вот ты какой сантисы нам о многом предстоит с тобой поговорить протянула незнакомка с интересом рассматривая сая сначала сними свои заклинания с моих людей легко Взмах руки и воины с магами вышли из плена стихий. А теперь давай поговорим, где нас никто не услышит. Оставив удивленных воинов и магов приходить в себя, Сай отправился вместе с незнакомкой в свой рабочий кабинет. Чародин не торопился нападать на женщину с внешностью снежной эльфийки и родственными чертами. — Ты догадываешься, кто я? — спросила молодая девушка, подойдя почти вплотную к Саю. — Синие глаза холоднее льдов Северного моря. Хищные черты лица на самом деле лишь издалека напоминали снежных эльфов. Скрытая мощь внутри девушки готова была в любой момент явить миру владыку неба. «Дракон. Точнее, серебряная драконица. Зачем ты мне искала?» — спросил Сай, наливая вино гостей в бокал. Гостеприимство к гостям — святое правило в его королевстве. Чтобы посмотреть плод, чьей любви гуляет рядом с драконьим хребтом. Сестренка, как ты могла с нами так поступить?» Схватившись за бокал, как за спасительный круг, девушка залпом осушила дорогое южное вино. «Посмотрела? А теперь скажи еще раз, зачем ты здесь?» С открытой насмешкой на лице Сай вновь наполнил бокал. «Хотела бы я узнать, кто твой отец, но сейчас уже неважно. Красный дракон Ревелакс может созвать нападение всех стай на твое королевство». Таков закон, если только ты не докажешь свое право на эти земли. Сай ждал этого момента. Ни одно королевство не смогло закрепиться в пустошах и на пограничных землях. Может, из-за тысячелетий нападения драконов здесь такая плодородная земля. Как я могу доказать свое право? Все просто. Вызвать Ревелакса и победить его в поединке равных. Победить красного дракона непросто. Сай не был похож на героев прошлого, поэтому надо стать сильнее. Время — самый важный ресурс, которого, к сожалению, ему всегда не хватает. А если я заявлю право на эти земли? Есть отсрочка или какое-нибудь правило, что поможет мне дать время на подготовку? Если бы старейшины клана признали тебя, то... Неожиданно объявившаяся тетя отвернула голову, давая понять, что это маловероятно. Сай тяжело вздохнул. Мало ли на Эль, так еще родственники объявились. Что ж, спасибо за предупреждение. Скоро к тебе придут слуги и помогут во всех вопросах. Располагайся, тетя, а меня ждут дела королевства. Позже я еще зайду к тебе. По прибытию в замок короля ждал большой совет. Накопилось много проблем, которые не решить без правителя Миритара. Сай не знал, за что браться, в первую очередь. Отдых и пирушки со служанками откладываются в лучшем случае на пару лет, если не на несколько десятилетий. В тронном зале собрались все ближники Сая. Бароны, командующие войсками и главы всех самых крупных объединений. Только здесь можно было увидеть, как гроссмейстер военного ордена обсуждает с варварским конунгом общие проблемы, а эльфы-дворфы вместе с орками едят за одним столом ваше величество радостно увидеть вас дома зигон первым поприветствовал своего короля проблем с металлом больше нет зигон клан молота с завтрашнего дня начнет поставки в кёниг баранд сделавший смачно глоток эля резко поперхнулся ублюдки выгнали нас прямо в холод и снег варварского севера и ты с ними заключил договор клану молота нечего есть баранд «Скудные ресурсы под пальцем великана не позволили взять дополнительных едоков. Поэтому мы будем менять продовольствие и другие товары на руду и металл». Дворфом рода Грифона требуется руда?» — с металлом в голосе спросил Сай. «Все равно они ублюдки», — проворчал Барант. «Металл нам понадобится. Морская торговля полностью остановлена. Пираты грабят прибрежное поселение и уводят людей в рабство. Торинор, вряд ли, сможет выстоять в одиночку. Впрочем, как и Лига, тяжело вздохнул Зигон расстроены потерями доходов от торговли. «Надо развивать наше представительство через бывшую сеть Алого Братства. Феодальном Тантере и Султанате далее в северных городах до самого арка. Развитые государства с огромным населением помогут нам наемниками и оружием в борьбе с пиратами», вставил свое слово Гроссмейстер. Зигон после речи Гроссмейстера подошел к карте и ткнул указкой в Лунное море. Мы находимся в самом центре нашего мира. На востоке, кроме двух королевств, расположилась Империя Зет. Княжество Рушаман и Степное Царство. Для востока мы — добыча. Западные королевства и города-государства готовы использовать нас как рычаг против юга. Юг очень силен. И при всем при этом мы не знаем, сколько монстров выйдет с Вечного Ледника и Подземи. Так что вряд ли нам кто-то поможет. По докладу Зигона количество шпионов в королевстве значительно увеличилось. Все хотели знать, что от нас ожидать. Донесения Монруэла прямо говорили о том, что для пиратов и древних существ королевство Меритар лакомый кусочек. Есть еще одна неприятная новость. Драконы, а точнее красный дракон Ревелакс считает эти земли своими, мрачно произнес Сай. Гнетущая тишина. Все разговоры о развитии так и останутся разговорами после налета одного дракона. А если за дело возьмется стая, то можно прямо сейчас собирать вещи. «Орфисты нам не помогут, они не лезут в эту часть света по какому-то договору», — высказался магистр Гаран. «А как же боги?» — спросил барон Дофри. «Боги и драконы не любят друг друга, но устраивать открытую войну не будут», — поднялся со своего места лорд Фарун. С каждым произнесенным словом атмосфера становилась все более безнадежной. Расправимся, наш король что-нибудь придумает!» — Трувор ударил по плечу барона и увидел направленный на него взгляд Сая. Что случилось? Обязательно придумаю. И как раз для тебя, Трувор, у меня есть особое поручение. Замок Лакир Тетя Сая осталась в замке, чтобы присмотреть за племянником и решить, что делать дальше. Амулет на шее короле четко говорил о том, кто перед ней. Ошибки быть не могло. Тисаринд, любимая сестра, которая пропала два десятка лет назад, успела оставить после себя родную кровь. Обычно драконы оставляли потомство после ночи с женщинами смертных. Но драконица... Кто же отец, Сая? Молодая девушка с прекрасным лицом прикрыла глаза и смахнула слезу. Отец придет в ярость, когда узнает правду и может сделать неправильный выбор. Воины и магии у Сая кусачи. Если бы им побольше опыта и артефактов, то неизвестно, чем бы закончилось столкновение. Негромкий стук, и тут же скрип отпираемой двери заставил драконицу резко развернуться. «Прошу прощения, но я так и не спросил, как тебя зовут», — вошел ничуть не смущенный своим визитом король. А стария справедливая, про тебя я уже успела собрать информацию, Сай, по прозвищу Ледяной Волк. Что ты решил делать? Тебе есть куда уйти? Это мои земли». «Здесь живут люди, которые верят в своего короля. Я никуда не уйду». «Ты всего лишь начал свой путь. И чтобы пройти его до конца, надо уметь вовремя отступить. Ревелакс сожжет тебя, всю твою армию и города. Пока он боится реакции моего отца и твоего деда, но времени у него осталось немного, поэтому он обязательно начнет действовать». Пыталась воззвать к разуму Сая-драконица. «Спасибо, Астария, и все же я попытаюсь не только выжить, но и победить, если ты не откажешь мне в небольшой помощи прямо сейчас», — улыбнулся король. «Какая помощь тебе необходима?» «Пойдем, не переживай, дракона убивать не надо». Сай вышел из замка вместе со своей гостьей и направился к центру строящегося города. Строительство храма Алла Леди подошло к концу, и пора было дать городу название. Вслед за королем собралась внушительная процессия, что двигалась к центральной площади. Астария с удивлением рассматривала безумное собрание архитектур множество раз. Эльфийские ажурные здания в окружении вечно зеленых растений и цветов соседствовали с дворфийской монументальностью и агрессивностью орочьих зданий, а все вместе они находились в окружении людских зданий, присущих как западным королевствам, так и другим странам мира. И завершал невероятное сочетание величественный храм в самом центре города. Неизвестно, сколько денег на него было потрачено, но при виде пяти зданий, совмещенных вместе, и высокого шпиля с женской фигурой, душа поднималась к небесам. К церемонии все уже было готово. Жители города и окрестных селений стояли по соседству вместе с баронами, рыцарями, варварами и представителями иных рас. Сегодня, в этот яркий день, никто не мог пропустить столь редкое событие. Когда я с небольшим наемным отрядом прибыл в замок Лакир, то я подумать не мог, что через некоторое время здесь будет воздвигнут величественный город. Благодаря труду всех жителей королевства сегодня мы дадим ему имя и осветим храм, посвященный Алой Леди. Сай неожиданно подмигнул Астарии. Право дать городу имя я предоставлю своей родственнице. Астаря справедливая. Сегодня от тебя зависит, под каким именем разумные будут знать столицу королевства Миритар. Хрофт вздрогнул и другим взглядом посмотрел на Астарию, как и нахмурившийся рядом с ним лорд Фарун. Удивительный город. Как будто вернулся из тысячелетия небытия. В старых легендах столицей королевства Миритар был вечный Рилстар. Пусть это имя и впредь дарует защиту его жителям, а врагов приводит в трепет. Громко произнесла Астария с улыбкой на лице. Громкое завывание ветра, и столб света упал на шпиль храма. Защитница и покровительница города, которые построили центральный храм, явилась во всем своем великолепии. Алая броня, развивающиеся темные волосы и шум битвы вдалеке. Гроссмейстер и магистры при виде своей богини склонили к колени, варвары с обожанием смотрели на красивую женщину, а все остальные боялись пропустить даже одно мгновение о котором можно будет рассказывать всю жизнь. «Сей город отныне под моей защитой. Славьтесь, жители Стара. Славься, мой верный избранник. Пусть в этот день никто не знает печали». Астария молча взирала на картину спускающейся богини тактики и стратегии, что она назвала Сая своим избранником. Теперь она не была так уверена, что Ревелакс легко разделается с неожиданно появившимся родственником. Старший брат должен узнать об этом событии, а потом и отец.